Приложение. Некоторые неметрические единицы, применяемые в англоязычных странах. Длина. Дюйм. 25,4 мм. Лига. 5556 м. Миля законная. 1609 м. Морская миля. 1852 м. Морская сажень. 1,83 восемь метра фут 30,48 см Ярд 91,44 см масса Унция 28,35 г фунт 454 г объем галлон 3,79 семь литра Бинта – 0,47 литра. Унция – 29,57 мл. Скорость. Узел – 1 морская миля в час.